Глава 6. Хорошее ты место назначил для встречи, добрый доктор. Мунлайт ядовито улыбался и гонял спичкой из одного уголка губ в другой. Откуда ж я знал? проворчал Айбалит и почесал седующую тину на подбородке. И потом, это ж они предложили. Они сказали: "Давайте к нам". Я сказал: "Нет, вы к нам". На мне предложили здесь. Я согласился. Да. Вот это ты им будешь объяснять, когда они сюда придут и увидят этот полный рыжик. Закрой уши. Вот и ещё. Форкнул рыжик. Увидят этот полный ахтунг, продолжил Мунлайт. И подумают, что ты их специально сюда завёл. А ещё смешнее. Если это они тебя сюда специально пригласили. — Не думаю, — вклинился резанный. — Это дежурное место. Мы тут не первый раз встречи устраиваем. Просто так совпало. Хе — Хе-хе, совпало, — кивнул Мунлайт. — До ближайшего выброса как минимум. Он отвернулся от попутчиков и посмотрел на поляну. Вернее сказать, на поле. То, что и болит окрестил Поляной, растянулось на несколько гектаров. Впрочем, и Резаны ещё утром обзывал эти гектары тем же словом, видимо, местное название. К Поляне они выдвинулись совсем рано. Резаны растолкал снег не свет ни заря и сообщил, что любит приходить в Загаде, особенно если встреча с архаровцами из свободы. Монс просоня чуть не послал его по маме, но в последний момент сдержался. ограничившись лишь подначкой, что пунктуальность нужна при общении с долгом. Резаный всего воспринял всерьёз. И Монлайту пришлось продирать глаза под лекцию на тему того, что вообще не с долгом важна чёткость, а вообще не со свободой предусмотрительность, а пунктуальность вообще фигня и хорошо только с девочками за кордоном. Вышли в пятером. Резаный пошёл как лидер группы. А и болит, как договорившейся о встрече сторона. Рыжика Резаный взял скорее в качестве телохранителя. А Снейка прихватил Мунлайт. Больше частью для того, чтобы было веселее. Веселее не получилось. Бородатый промолчал всю дорогу. Зато птичьи карусели на поляне он заметил первым. Теперь они сидели на краю поля и высматривали новые сюрпризы. Вон ещё одна. указал с ней куда-то в сторону. Moonlight проследил направление, всматриваться пришлось долго. Но там и в самом деле обнаружился крохотный, почти неприметный на сыром снегу вихрик. Ха -ха, девятая мрачно улыбнулась Moonlight. А там, где аномалии разве не должен снег таять или как-то ложиться не так, поинтересовался молчавший до того рыжик. Мун страдающий не то от скуки, не то от недосыпа, не то от всего сразу уцепился за эту фразу, как тонущий за спасательный круг. Да. Кто тебе ещё чего задолжал? Ты пойди снегу расскажи, чего он тебе должен. А ещё лучше аномалия. Вот они посмеются. Тихо вы, сердито рыкнул Резаный. Рыжик, зашуганный со всех сторон, обиженно засопел. Мун мгновенно притих и прислушался. Вдалике послышалось рокотние мотора, глухое и неровное. Машина? приподнял бровь Мунлайт. А что тебя удивляет? Не пойму, что за тарантас с таким звуком. Ульчание помаленьку нарастало, пока до не переросло в откровенный рёв. А следом появился и сам автомобиль. Выкатился на той стороне поля из-за деревьев и притормозил. УАЗ Хантер поделился знанием автопрома рыжик. Хантер передразнил Moonwhite. А вот молодёжь, ничего святого. Козёл это, а не Хантер. Распахнулась дверца, и из вазика выпрыгнул крепкий мужичок и огляделся. Тоже мне, пенсионер выискался. Тихо отыгрался за все подначки в свой адрес Айболит. «Козел!» «Это Газик 69-й!» «Козлы, это вы!» Процедил сквозь зубы резанный. «Нашли время!» «Вы еще подеритесь!» Крепыш залез обратно в машину и уаз ринулся вперед через поле. «Ядрить колотить!» Вырвалось у Снэйка до последнего сохранявшего спокойствия. Moonlight высказываться не стал, хотя мысль разделял. Перейти напрямую через поле, утыканное птичьими каруселями, выглядело, мягко говоря, не самой удачной идеей. А аномалии здесь было понатыкано столько, будто их кто-то специально культивировал. Совместными усилиями успели с десяток насчитать, но это издалека и на вскидку. А если в поле выйти, то наверняка ещё найдутся. И чтобы их обойти, придётся крепко попотеть. Свободовцы не вышли, а не выехали. Самоубийцы. "Слышь, ай болит", позвал Седой. "Готовься новую встречу назначать. Здаётся мне, мы сегодня ни с кем не встретимся". Уазик тем временем ехал через поле, закладывая лихие виражи, кувыркаясь и веляя, как обдолбавшийся колобок. Кузов цвета хаки мелькнул между двух небольших вихриков. Та аномалия, что была слева от машины, недовольно качнулась, готовая нащупать раздражитель, втянуть в себя, разрастаясь. Но соприкоснувшись с пустотой, вроде бы успокоилась, затаилась на время. "Лепется", произнёс Снейк задумчиво. "Годалки не ходи". УАЗик заложил очередную петлю, кузов матнуло, понесло было Но водитель справился с заносом. Или увязнет где-нибудь посередине, а выдал свою версию развития событий и болит. Крылик куши обуркнул резаный. Оа снова матнула. На этот раз сильно и неудачно. Задний то свело в сторону, и колёса задели край шиквихрика птичей карусели. Аномалия начала раскручиваться, раздуваясь и увеличиваясь в размерах. Машина взревела и дёрнулась вперёд по прямой, беря разгон и вырываясь из аномалии. Самоубийцы неодобрительно покачал головой и болит. Отморозки, не согласился Снейк. У вас чуть не влетел ещё в одну аномалию. Резко вывернул вправо, уходя от очередного столкновения. Вильнул ещё пару раз и остановился, крутанув на 90° задницей и подняв волну свежих брызг. Машина застыла метрах в 20. Дверцы распахнулись, и из вазика один за другим выскочили четыре крипыша. Впрочем, массивность фигур при ближайшем рассмотрении объяснялась не накачанностью мышц, а массивными навороченными защитными костюмами. Первые трое были стреляльными калашами, последний, оставшийся у машины, держал в руках Энфилд. Монлайт поужился. Хорошо, подготовились, ребята. Заглохни, я тебя прошу, диким шёпотом рыкнул Резаный. Сидуй спорить не стал. Не тот случай. Главарь группировки вышел на встречу с свободовцам с пустыми руками. Наверное, и правильно. Зачем накалять? Хотя не до анархисты сами провоцируют. Монлайт вздохнул. Закон зоны всё равно что закон джунглей. Кто сильнее, тот и правила диктует. Резаный мог бы гордость проявить. Да какой толк? Группа Резаного крохотная группировка, не имеющая никакого влияния. А Свобода это не хухры-мухры. Фактически один из тех китов, на которых здесь всё держится. Так что обидит кто-то из Свободы группу Резаного, и Резаный утрётся. А если не утрётся и обидит кто из группы Резаного кого-то из Свободы, пусть даже в ответ. И всё. На другой день группа Резаного существовать перестанет. Приветствую. Скинул руку Резаный, поравнявшись с идущими навстречу. Крепыш, что шёл впереди, благосклонно кивнул. Резаный развернулся на 180 и неторопливо пошёл обратно в сопровождении свободовцев. «Чего хотел, сосед?» Покровительным тоном поинтересовался Крепыш. «Есть общее дело. Про агропром слышали?» «Слухами зона полнится», — кивнул Свободовец. «А ты что знаешь?» Орезанный помедлил, почесал шрам. «Нехорошая там ситуация вышла, сосед», — заговорил наконец. «На конец». Армейские там обосновались крепко. Слышал, что какая-то гнида их туда прописала, кивнул свободовец. Они добрались до оставшихся ждать сталкеров и притормозили. Приветствий не было, ограничились вежливыми кивками. И есть информация, что на этом армейский не остановится, закончил мысль Резаный. Но... А нам что за беда? Ну, полезут они дальше. Там долг. Без нас разберутся. Или не разберутся, осторожно предположил Резаный. А планы у них далеко идущие, вклинился Moonlight. Крепыш посмотрел на него так, словно заговорил лежащий рядом с угроб. Резаный, это кто? спросил Крепыш неприятным голосом. Рамсы попутал. Резанный зло стиснул челюсти, вздулись жилки. Некрасиво выгнулся шрам на щеке. Там в свод десанта взвился вдруг рыжик. Голос его звенел высоко и яростно. А будет больше, если захотят сметут и долг, и нас, и вас. Крепышне брежно усмехнулся. А вы предлагаете с военными воевать? Думаете, они вам за вооружённое сопротивление премии выпишут? Они скорее всех нас похоронят, если мы туда сейчас полезем. А так, может, и обойдётся? Не обойдётся, спокойно произнёс Резаный. Но посмотрел не на Свободовца, а на Монлайта с рыжиком. И если бы взглядом можно было бы сжечь То на месте седовая и рыжевая лежали бы сейчас две горстки пепла. Не обойдётся, подтвердил Мун. Только если разобраться с этим сейчас, то продолжения может и не быть. Операция с агропромом проходила неаккуратно, продолжил ледяным тоном Резаный. Есть подозрение, что пока всё это неофициальная самодеятельность. Если её тихо похоронить, то ничего не будет. А если позволить ситуации развиться, то ша отрезал крепыш. Это я всё понял, сосед. Вопрос имею. А откуда вы всё это в таких подробностях знаете? Резаный замялся. Свободовец едва заметно качнул головой. За его спиной двое как по команде вскинули колоханы. «Отвечаешь быстро и по делу, сосед!» Ласково проговорил Крепыш. «Соврешь, будет много крови!» И я общался с тем человеком, который консультировал военных. Взвешивая каждое слово, проговорил Резанный. «То есть гнида среди вас!» Улыбнулся Свободовец. «Хорошие ж у тебя кореша, сосед!» И кто гнида? Вопрос повис в воздухе. Тишина длилась какую-то долю секунды, но это мгновение почему-то показалось вечностью. А потом, раздирая её, вдруг взвился звенящий и напряжённый, как струна, голос рыжика. "Я это. Понятно. Я там был с ваяками". Застывшие сталкеры пришли в движение одновременно. Крепыш отступил, свободовцы вышли вперед. Правый одним молниеносным толчком положил Рыжика на снег. Тот, что был слева, ткнул ему в живот дуло автомата. Стоявший ближе других снег, рыпнулся было на помощь, но подсуетившийся резанный плечом отодвинул Бородатого в сторону, хоть и выглядел рядом с ним, как Давид рядом с Голиафом. Второй Калахан вильнул стволом в сторону змея. Все это произошло в считанные мгновениях. Рыжик откинулся на снег и по-детски зажмурил глаза, словно готов был крикнуть: "Мне не видно, мне не страшно. Оставь пацана". Негромко, но твёрдо произнёс Мунлайт. Крепыш поднял руку, останавливая своих бойцов и поглядел на Седова. "Чего пялишься?" Мун почувствовал, что голос нехорошо вибрирует, и продолжил спокойнее. Я भैया консультировал. И на Агропром привёл тоже я. Можешь стрелять. А мальчишку не трогай. Он ни причём. Крепыш посмотрел внимательно, словно пытался сохранить образ в памяти. Потом махнул рукой. Двое отпустили рыжика. Монлайт ждал, что сейчас снег полетит он, но и экзекуции не потребовалось. Свободовец повернулся к резаному. И когда планируете операцию, чем быстрее, тем лучше. Здесь тянуть себе дороже. Крот пойдёт с тобой. Кивнул Крепиш на свободовца, что стоял по правую руку. Посветишь его во все детали до вечера. Завтра будут люди. У тебя своих сколько? Чуть меньше 30. Я тебя услышал. Кивнул Крепиш. Он отвернулся и качнул стулом колшав в сторону Уазика. Крот остался. Второй свободовце пошёл прочь. Сам Крепыш на секунду замер возле Муна, посмотрел внимательно и ткнул кулаком в плечо. "Не гнедо", негромко резюмировал он и пошёл прочь. Сталки ре смотрели, как трое свободовцев садятся в машину, УАЗ привычно взревел и покатил прочь. Медленно, топяля то притормаживая, то подгазовывая. Это выходит, он с самого начала всё знал. Ни то спросил, ни то сказал Эйболид. А ты думал, раз свобода, так значит, больные на голову придурки? подал голос Крот. Знали, конечно. У вас в очередной раз матнуло в непосредственной близости от аномалии. Отморозки. Протянул Снейк со смаком и поглядел на крота. Свободовец благодушно улыбался. Молчал крот недолго. Очень скоро он разговорился. Правда, говорил всё больше по делу, подмечая нюансы и задавая вопросы. На стороние темы не отвлекался вовсе и попытки поболтать ни о чём игнорировал. Но и назвать его слишком серьёзным тоже язык не поворачивался. На шутки и подначки он реагировал милой улыбкой. Впрочем, очень скоро Муну стало казаться, что за этой улыбкой включается калькулятор, ведущий точный подсчёт издёвок и пересчёт поводов обидеться на количество свинца, которое вбьёт в голову обидчика. И очень скоро Мунлад перестал шутить. От невыносимой серьёзности вдруг стало тошно. Настроение испортилось окончательно, и Сидой чувствовал внутри злость. которую надо было куда-то выплеснуть. Но польза открыта, несмотря на испорченное настроение, была. Вопреки своей кличке он был весьма наблюдателен и мгновенно и точно подмечал всякие тонкости. Задавать правильные вопросы и получать нужную информацию Свободовец умел великолепно. Уже до обеда он знал все. От основных черт характера генерала до поименного списка бойцов Резаного. ат модели защиты, полученной ему нам от картографа, до количества боеприпасов, хранящихся в деревне. Резанов рисковал выдавая информацию. Захочет свобода поменять планы на завтра и напасть вместо агропрома на Резанова и от последнего с его группой. За четверть часа ничего не останется. Впрочем, если бы свободовцы захотели напасть, они давно бы это уже сделали. и уничтожение группы резаного без знания этих подробностей увеличивались бы максимум еще на четверть часа. Впрочем, думать об этом времени не оставалось. Крот был четок, конкретен и не оставлял времени не только на посторонние разговоры, но и на посторонние мысли. Прояснив все интересующие его нюансы, Свободовец перешел на построение плана, первым делом вернув слово второй стороне. Монлайт не спешил, оставив Резаному возможность высказать их общие соображения как свои. Резаный заливался соловьём. Свободави слушал внимательно и вдумчиво. Взгляд его при этом менялся. И если сперва он слушал серьёзно, то под конец начал глядеть на Резаного так, словно перед ним сидел несмышлённый отрок, имеющий за облачный гонор и ничего, не смыслящий в окружающей действительности. Мон не его понимал. Стройность прикидок на слух выглядела довольно коряво. Корот поднялся из-за стола, вышел на середину комнаты и оглядел собравшихся. "Я генерал", веско сказал он, и принялся прикидывать, что бы он сделал на Агропроме, буду на самом деле генералом. Вариантов возникло несколько. Зато сразу отметались те, что никак не могли быть провернуты хворостиным. учитывая его планы и характер. Корот не просто строил прогнозы. Он вживался в врага, жил его мыслями. Потом так же мгновенно, как натянул на себя маску генерала, избавился от неё и принялся рассуждать, как бороться с военными, опираясь на то, что вычислил. Монлайт включился в построение нового плана мгновенно. Резанный теперь больше молчал и слушал. Азартно посверкивая глазами, и начал Свое Шрам. Тасхима нападения, которая выстраивалась теперь, несколько отличалась от того, что планировал Сидой. Но он был готов признать, что отличия эти были в лучшую сторону. Свободовец оказался неплохим тактиком. Все его предложения звучали весомо, обдуманно и аргументированно. Интересно, не отпускала мысль Эти отмороженные анархисты все такие. Свобода со стороны всегда казалась рассадником бардака и беззакония. Это только в теории анархия мать порядка, а на практике анархия это самая большая утопия из всех изобретённых человечеством. И любая попытка создать структуру, лишённую централизованной власти, всегда оканчивалась крахом. И анархисты выглядели бандитами, поголовно страдающие менингитом в тяжкой форме. А их порядок смотрелся полным беспределом. Но сейчас, слушая крота, Муну подумалось, что если все сторонники свободы мысли так же трезво и структурированно и действуют в соответствии с мыслями, то при желания не могут легко сделать то, что планировал генерал, и начать контролировать всю зону отчуждения. Всё, сказал Крот и посмотрел на часы. Если всех всё устраивает, Встретимся завтра на месте. Мун, прослушавший за мыслями последние несколько минут разговора, решил промолчать. Зато Резаный выплеснул на соратника ушат детского восторга. План безупречный. Крот покачал головой. Нет. Остаётся одно крепкое но, из-за которого всё это может запросто не сработать. Не понял. Азарт смело с лица главы группировки. Резаный напрякся настолько, что жир на щеке побелел. Если генерал подтянул силы на которые мы не рассчитываем, он не мог успеть, покачал головой Резаный. За несколько суток, крот говорил без улыбки, несмешимый АКМ мог. И если он успел это сделать, то дело наше табак. Орезанный поглядел на Мунлайта. Тот молча прикидывал в уме. Если генерал подтянул еще силы, значит о его операции уже знают. Иначе откуда бы ему взять эти силы? Если генеральская зачистка из-за разряда самодеятельности переходит в разряд официальной операции, самое умное это не нападать, а бежать пока не поздно. МОК Кивнул он выжидающе, уставившемуся на него резаному. «Но проверить-то мы это все равно не можем», — добавил Крот. «Можем», — не согласился Мун. «Мы со Снейком можем прийти к генералу». «Под предлогом», — навострил уши Крот. «Да под каким угодно», — ухмыльнулся Мунлайт. «Скажем, решили вернуться на службу. Деньги понадобились». Каемся. Или наоборот. Снейкс сбежал, а я его догнал и вернул. Не поверит, почесал шрам лезаный. Я бы не поверил. Амон припомнил, как этот самый неверующий, готовый его убить, принял аргументацию с жетоном в придачу и не подавился. Если у человека нет выбора, то вопрос веры отступает на второй план. У старого хрена нет больше проводника, и взяться ему не откуда. Так что поверит он или нет, неважно. Я ему нужен. На территорию пройдём, а там нам просто надо будет подать сигнал. Казаки разбойники какие-то, нахмурился Резаный. Какой сигнал? Пистолетный выстрел в генеральскую голову устроит. Охмылён сам Мун. Добро, кивнул Крот. Крот ушёл полчаса спустя, когда всё было окончательно оговорено. Арезан и собрал своих бойцов и принялся озвучивать договорённости. Следом пошла раздача подарков от хозяев. Мун в свете принятого решения защита не полагалась, и он вышел на свежий воздух. На крыльце было ощутимо прохладно. Дол сырой промозглый ветер. Седой поёжился, застегнулся до упора и неторопливо спустился с крыльца. Снейк догнал уже на улице, дёрнул за рукав. "Хасит, ты понимаешь во что ты ввязываешься? Не я, а мы", поправил Мунвайт. "И уже ввязались". "Да". «Понимаю. Более чем!» Бородатый глядел непонимающе, будто стоящий перед ним приятель окончательно и бесповоротно спятил. «Идти к генералу. Самоубийство!» «Уходить в зону тоже самоубийство!» – парировал Мун. «Однако ты же здесь! И не один год!» «Зачем?» «Зачем в зону идти?» Сделал вид, что не понял вопроса Мон. Зачем идти, генерал? Скрежетнул зубами Снейк. Монлайт смирил приятеля взглядом, а выставил перед ним руку и принялся загибать пальцы. Во-первых, поаквитаться. Во-вторых, ты слышал крота? Слышал, кивнул Снейк. Так чего ж ты хочешь? Бородатый помялся, переступая с ноги на ногу. Мне это кажется несколько надуманным. Нужна реальная причина, а я её не вижу. Седой посмотрел на приятеля. Причина ему нужна. Почему никто не верит на слово? Почему всем нужны какие-то объяснения? Даже друг и тот что-то требует. Я говорил, что я общался с хозяевами. понизив голос, спросил Монлайт и продолжил, не дожидаясь ответа. Мне обещали свободу, если я уберу генерала. Нам обещали свободу. То есть, напрягся Снейк. А разве у тебя её нет? Допустим, сейчас тебя ведёт чувство долга. Но потом, когда военных вышибут с агропрома, То или что сможет тебя здесь удержать. Снэйк поглядел пристально, словно пытался заглянуть глубже в душу. Мун отвел взгляд. Помнишь, сколько обещал за работу генерал? Если я уберу генерала, хозяева положат нам в три раза больше. Бородатый поморщился. Ну вот, теперь все ясно. Опять бабло побеждает зло. «Ха! А ты имеешь что-то против?» Снэйк не ответил. На бородатой физиономии была целая гамма противоречивых чувств, которые с трудом поддавались описанию. «С каких пор, бородатая твоя харя, ты начал пренебрегать деньгами?» «Деньги деньгам рознь», — буркнул змей. «Да». Бывают мелкие деньги, а бывают большие. Это очень большие. И в отличие от генеральских, они не грязные. Бывают в жизни ситуации, когда деньги брать не стоит. Значит, ты со мной завтра не пойдёшь, рассердился Мун. Снейк мотнул головой. Пойду, пробормотал мрачно. Но сегодняшний вечер Предпочту провести в другой компании. Да, пожалуйста. Фыркнул Сидой. Твоя компания там за домом на жив тополь швыряет. Отдёпт хауса. Как-то безнадёжно махнул рукой Снейк. Без злости, без обиды. Развернулся и пошёл прочь. Монлайт склежит наузбами. Да какого хрена? Ещё один Иисусик выскользнул. Куда ни плюнь, все честные, идейные и бескорыстные. Радиоактивный мусор с магическим действием собирать за копейки. Они все могут. А взять за правое дело большие деньги? Нет. А что тут такого? Тем более, что он этой суммы не просил, сами предложили. И надо быть ослом с длинными ушами, чтобы от такого предложения отказываться. Или что, грохнуть старого хрена в генеральских погонах за идею это правильно, а сделать то же самое и получить за это деньги уже убийство? Он почувствовал, что сам себя накручивает, но остановиться уже не мог. Убийца тот, кто убивает. Много в зоне найдется тех, кто ни разу не стрелял в человека? Нет. Наверное, встречаются идейные придурки, но отклонения от нормы не берем. И 99% сталкеров нажимал на спусковой крючок с желанием лишить жизни. Убийца человек становится в тот момент, когда нажимает на спуск и отправляет пулю в себе подобного. А вовсе не тогда, когда ему за это платят. И если не платят, он всё равно убийца, как ни крути. Мунза прокинул голову, посмотрел на небо с низкими тяжёлыми облаками и блеклой луной. и пробормотал еле слышно. Не то себе, не то кому-то там сверху. Достало всё. Эй, окликнул сзади женский голос. Монлайт опустил голову и повернулся, нацепляя ухмылку. К нему как и накануне шла Наталья. Ха. -ха! Привет, камсикамса. Охмыл он сам. Ты опять по мне скучала? Вроде того, Это звалась Наталья. Ты сегодня герой дня. И ты снова меня любишь. Охмельнулся седой. А вчера вечером я был врагом народа, и ты меня ненавидела. Смешные вы, ребята. Что вам сверху скажут, то и будете правдой считать. А головой подумать не судьба? Самаму поковыряться, поискать, если не правду, то хоть что-то на неё похожее. Хочешь сказать, что ты уже не герой? С лёгкой иронией поинтересовалась Наталья. Я устал, честно признался Мунбайт. От человеческой глупости и желания всё поделить на белое и чёрное. Я не герой и не враг народа. Я человек. Не плохой и не хороший. Хотя могу быть и хорошим, и плохим. Потому что судить можно только по поступкам. Они по словам, которыми каждое кутует себя сам, и не по ярлычкам, которые навесят на тебя другие. По ярлычкам только бараны судят. И пока вы ведёте себя как бараны, на каждого крупнорогатого будет находиться свой резаный, который соберёт стадо и поведёт его куда-то за собой. Светлое будущее или на бойню, неважно. Среди стада даже найдётся пара умных баранов. которые начнут строить предположение о том, куда их гонит пастух. Только эмпирически. Он в этом разобраться не рискнёт. Что с него взять? Баран. Но интуитивно побледнет. Вам ещё повезло, что вам в качестве пастуха резаный достался. Наталья посмотрела с сомнением. Это ты сейчас так изящно наехал? Самка человека. Безнадёжно отмахнулся Монлайт и полез за спичечным коробком в карман. Наталья потопталась на месте, но не ушла. Только заметила между делом: "Хам. Пох". Отозвался Монлайт: "Меня всё равно прощают. Тебе чего надо-то?" Глаза косыв вспыхнули, словно она только и ждала этого вопроса. Причём ждала как минимум половину сознательной жизни. Мне нужна защита, скороговоркой выпалила она. Сидуй поперхнулся. Спичка выскочила изо рта и спикировала в снег. Мунчер технулся и недовольно посмотрел на женщину. От кого тебя защитить, душа моя? Ты не понял, взвилась Наталья. Всё я понял, оборвал Мунлайт. Женщина тоже может быть сталкером, бла-бла-бла. «Дура, ты куда собралась?» «На агропром». Мун поглядел на Наталью с прищуром. «Вот ведь, блин!» «Дура, но искренняя!» «У тебя ребенок, женщина!» «Его воспитывать надо!» «Вот именно!» Упрямо повторила коса. «Причем своим примером!» «А чему я могу научить сына, если в такой момент буду картошку чистить?» тура покачал головой седой. Я ведь всё равно пойду, не отставала Наталья. И никто меня не удержит. Так что если ты о ребёнке печёшься, то дай защиту, целее буду. Орезанный знает, что он тебе на это сказал. Сдался Мун. К тебе послал. Не хотят, отзвалась Наталья. Вот и иди к Резаному. Он там на раздаче. У меня даже своей защиты нет. Наталья развернулась была, чтобы уйти, куда послали, но остановилась в нерешительности и коса глянула на Муна. А резаному что сказать? Что я тебя к нему послал, рыкнул седой.